отнесли трупы звер-людей вдоль по берегу на сотню шагов, только тогда вошли в воду и бросили там трупы своих четырёх собратьев. Глядя, как они бросали в воду изувеченные остатки млинга, я услышал за собой негромкие шаги и, быстро обернувшись, увидел совсем близко гиена свинью. Пригнув голову, она устремила на меня сверкающие глаза — Её уродливые руки были стиснуты в кулаки и прижаты к бокам. Когда я оглянулся, она остановилась и слегка отвернула голову. Мгновение мы стояли друг против друга. Я бросил хвост и нашарил в кармане револьвер, решив при первом же удобном случае убить эту тварь, самую опасную из всех оставшихся теперь на острове. Это может показаться вероломством, но так я решил».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 Потом снова повернулся к трём послушным существам и махнул рукой, чтобы они бросили в воду тело, которое всё ещё держали. Потом я вернулся к тому месту у костра, где лежали трупы, и засыпал песком все тёмные пятна крови. Отпустив своих трёх помощников, я отправился в рощу над берегом. В руке я держал револьвер, а хлыст с топором засунул за перевесь. Мне хотелось остаться одному —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 В душе рос страх, и я думал, как мне дотянуть до часа избавления, если это избавление вообще когда-нибудь придёт. Я старался хладнокровно оценивать положение, но это мне удавалось с трудом. Я пытался понять причину отчаяния Монтгомери. «Они изменятся», — сказал он, — «несомненно изменятся». «А Маро? Что говорил Маро?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 Я знал, что это было, но у меня не хватило сил пойти и отогнать их. Я пошёл по берегу в другую сторону, намереваясь обогнуть восточную оконечность острова и выйти к ущелью с хижнами, миновав предполагаемые засады в лесу. Пройдя около полумили по берегу, я увидел одного из трёх помогавших мне звер-людей, который вышел мне навстречу из прибрежного кустарника.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 Я был слишком слаб и измучен, чтобы настаивать на этом при таком скоплении звер-людей и упустил благоприятную минуту. «Я хочу есть», — сказал я почти виновато и подошёл ближе. «Медофижинах», — сонно сказал быкоборов, отворачиваясь от меня. Я прошёл мимо них и спустился в мрак и зловоние почти пустынного ущелья.